Издательство 1 из паблишинг» и студия мдм vision представляют. Ольга Громыко. Космотехнологи. Том 2 В полдень Тед гордо доложил капитану, что флайер снова на лету, а корабль разгружен на две трети. «Забирать вас! Или хотя бы Дэна отдайте, а то тут еще работы до черта!» «Забирайте!» — без колебаний велел Станислав. Альфиане оставались радушными и словоохотливыми хозяевами, но было заметно, что им не терпится приступить, где лежу куколок и их, видимо, крайне интимному употреблению. «Я вам тоже помогу». «Окей». Тед на дорожку сходил в санузел и по возвращении опять застукал котика в пилотском кресле. Теперь уже флайера. «Ты зачем сюда залез?» — изумился парень. Ланс уставился на него с не меньшим, просто тщательно скрываемым недоумением. «Выполняю капитанский приказ. Забирайте. Предполетная подготовка проведена. Ожидается посадка первого пассажира. Я пилот, а не пассажир. И тебе со мной лететь вообще не обязательно. Капитан просто неверно вырастился». Тед заметил, что все приборы уже включены и даже мигают правильными огоньками. А что, ты умеешь водить флайер? Разумеется, Ланс умел. Для киборга-телохранителя программа была штатной. Вдруг придется экстренно эвакуировать хозяина из опасной зоны. На деле же приходилось возить Алину в университет по магазинам, а торговца, когда тот перебирал лишнего. Если сильно перебирал, то можно было смухлевать с навигатором и полететь к кораблю кружным путем покатавшись вдвое дольше. Главное не увлекаться и не закладывать слишком крутых виражей. Иначе... Впрочем, в тот раз хозяин успел открыть окно и высунуть в него голову, а потом уже сам велел гнать, что есть мочи. Вот и сейчас Ланс логично рассудил. Станислав обращался к ним обоим. А когда задание способны выполнить и человек, и киборг, то работать приходится киборгу. Не учел только, что Теодор обожает сидеть за штурвалом, А интересной работой люди делиться не любят. Не повезло. Да, — коротко ответил Ланс. И отстегнув ремни безопасности, стал выбираться из кресла. Но Тед неожиданно хмыкнул, сказал. Ладно, давай посмотрим, на что ты годишься. Задвинул пилотскую дверь, обошел машину и сел с другой стороны. Набери максимальную высоту. По нижней границе травы. Скомандовал он, чтобы в случае чего успеть вмешаться и выровнять флайер. Программа утверждала, что самый удобный воздушный коридор находится между 5 и 11 метрами и предлагала сообщить это хозяину в целях оптимизации маршрута. Но Ланс ее проигнорировал. Чем выше они поднимутся, тем дольше полетают. До базы-то рукой подать. Каких-то 7 километров. Ланс опять-таки недооценил Теда. База? Какая база? Когда подвернулось такое развлечение? Тед знал, как киборги водят. На уровне автопилота. Ланс так и начал. Плавно оторвал флайер от земли и медленно, ровно повел по восходящей. Все для комфорта хозяев и бережной эксплуатации движка. «Как дерьмо в проруби всплываешь», — безжалостно прокомментировал пилот. «Быстрее! Еще быстрее! Налево! А теперь боком! Кручь-кручь выворачивай, и топи до упора! Ты что, катафалком раньше управлял? Теперь давай назад! Да вон той скалы! Куда в поворот пошел? По тормозам и задним ходом!» Забросать Дэна командами и ехидными репликами в надежде раскрепостить стажера означало только участить его ошибки. Автопилот водил уныло, но, по крайней мере, безопасно. А Рыжий вообще не чувствовал ни воздух, ни вакуум. Чтобы приспособиться к меняющейся от планеты к планете атмосфере, Теду требовалась минута-другая. Дэну же приходилось учиться чуть ли не заново. Ланс тоже начал ошибаться. Тут небольшая задержка, там лишнее ускорение, где бы и Тед поддал. Все в пределах нормы. Но опытный пилот сразу почувствовал разницу. Поудобнее устроился в кресле и приказал. «А теперь давай мертвую петлю». Ничего подобного Ланс прежде не делал, только с завистью наблюдал за выкрутасами кабайкеров. Современные аэромашинки позволяли делать это эффектно и относительно безопасно. Главное, с высотой не промахнуться и ничего не зацепить. Оказалось, что скорости жалеть тоже не стоит. Флайер кувыркнулся довольно-таки кособоко, с неприятным моментом зависания на ремнях безопасности. «Хреново!» — прокомментировал Тед. «Давай еще раз, только разгонись посильнее». Уточнять, насколько посильнее, Ланс не стал. Прибросил сам. Пилот это тоже отметил и понимающий усмехнулся. «Ага, знакомая фишка. Когда нам что-то нравится, мы не тупим и на многосложные типовые ответы времени не тратим, чтобы не спугнуть хозяйское настроение». Уже лучше. Нихреново. Офигово. Растянул петлю, как соплю. Припомнил Тед любимую присказку своего первого инструктора. Перегрузок, что ли, боишься? Нет. Ланс с тайным злорадством пошел на третий заход. Хочешь перегрузок, человек, сейчас получишь. С тем же успехом можно было, как деликатно выразился бы транслятор, напугать примитивное земное млекопитающее подсемейство Эренэциэнея при помощи комплекса ягодичных мышц гуманоида. Лансу еще не довелось испытать на себе беспечное но «Ну что, прокатимся с ветерком, когда надо все бросать, пристегиваться и молиться». Гонки на симуляторе ничего не значили, даже наоборот. Люди охотнее всего играют в то, на что в реальности не способны. Хозяин тоже любил пострелять в голографических монстров, но когда в темном переулке по его ноге внезапно пробежала крыса, орал и скакал так что незадачливая тварь вряд ли долго прожила после такого потрясения. Стоило грудине отлипнуть от позвоночника, как Тед снисходительно заметил. «Ну, по крайней мере, есть чем работать. Дай-ка я еще на твою полупетлю гляну. А потом поменяемся местами, я тебе покажу. Настоящий класс!» Полупетля получилась у Ланса сразу. В отличие от чисто показушного мертвяка, она была в программе пилотирования «Типовой маневр для ухода от лобовой атаки». Теодор одобрительно угукнул, но сам Ланс остался недоволен. От тупого подчинения программе никакой радости. С тем же успехом можно в пассажирском кресле сидеть. Если б Ланс не был так впечатлен сверхчеловеческой закалкой пилота, он бы перехватил управление, а посреди маневра стало уже поздно. «Еще раз?» — с затаенной надеждой спросил он. «Валяй!» — пожал плечами тэд и когда флайер уже начал набирать скорость, коварно добавил. «Если хочешь». Ланс сделал вид, что не услышал второй части приказа или из-за паузы не распознал, к чему она относится. Скорей, пока он помнит свои ощущения во время маневра и сможет повторить его самостоятельно. Получилось ожидаемо хуже, однако тэд критиковать не стал, даже напротив, как будто выглядел довольным. Хорошо, теперь моя очередь. Включай аэропарковку. Флайер завис в воздухе, но перебраться в пилотское кресло парень не успел. «Что ты там вытворяешь?» — зарычал из всех динамиков. «Мы уже 10 минут возле базы стоим и твоими художествами любуемся». Тед уткнулся лбом в боковое окно и тоже попытался высмотреть возмущенное начальство. «Это не мои», — самодовольно возвратил он. «Тут наш котик внезапно за штурвал вызвался». К безобидной языкатости Теда Ланс привык, еще во время совместной игры на симуляторе. Но такая подстава возмутила его до глубины процессора. Он же всего лишь выполнял чужие команды, А теперь капитан решит, что Ланс — никудышный пилот и никогда его больше сюда не пустит. А он даже ничего сказать в свою защиту не сможет. Ланс почувствовал, как упругое покрытие штурвала глубоко проминается под пальцами. Еще чуть-чуть — и пойдет на разрыв. Еле заставил себя их расслабить, имплантатами дернул. Хотя почему не сможет? Это хозяину не смог бы. А подлому обманщику, ловко устранившему конкурента, очень даже. «И сказать, и... сделать». Тед, ничего не замечая, продолжал. «Прикиньте, а он неплохо водит. Правда, слишком осторожно, но это дело поправимое. Мы над этим как раз работаем». «Нет уж, избавь нас от своих правок», — отрезал Станислав, чуть смягчившись. «Пусть у нас хоть один нормальный пилот будет. Ланс, лети сюда, к базе». Тед отвернулся от окна и только сейчас обнаружил, что котик как-то странно на него смотрит. «А...» Киборг моргнул из задержкой, словно хотел спросить что-то другое, но сбился с мысли и забыл, уточнил. «Приказ, Ланс, лети сюда, к базе, является выраженным верно?» «Ага», — вздохнул тэд откидываясь на спинку кресла. «Выполняй. Ничего, как-нибудь в другой раз погоняем». Ланса по-прежнему внутренне потряхивала, но уже по другой причине. Чуть все не испортил. Слова даже сгенерированные программы окончательно застряли в горле, поэтому он просто кивнул и направил флайер вниз. Круто. Как с горки. Давно хотелось. Капитан еще немного поворчал на Теда, но больше по инерции. Мысли Станислава были заняты другим. Ланс остался за штурвалом и, к счастью для обоих пилотов, сообразил, что хвастаться капитану свежеобретенными навыками не стоит. Да и присутствие Дэна мигом накинувшего поводок не располагала к экспериментам. Так что обратно флайер летел строго по программе. От напарника пилоту досталось куда сильнее, уже с глазу на глаз. Когда Тед беспечно, насвистывая, мыл руки перед обедом, в санузел вошел Дэн, но вместо того, чтобы присоединиться, закрыл дверь и негромко, с упреком спросил. «Зачем ты взял с собой Ланса?» «А что тут такого?» — растерялся пилот. «По-моему, вставлять его на Полину было гораздо рискованнее». Дэн не стал говорить, что для Декса разница между хрупкой девушкой и мускулистым парнем почти несущественна. К он уже привык и знает, как там себя вести. Так пусть теперь к флайеру привыкает. Будет меня подменять, если что. Ты же этого терпеть не можешь. А если он тоже? Ха-ха, видел бы ты, с каким скорбным видом он вылезал из пилотского кресла. Тед оттряхнул мокрые руки на приятеля, чтобы хоть чуть-чуть убавить напряжение в его лице. Дэн даже не моргнул потому что успел удобно в нем устроиться. Брось, я разбираюсь в людях. Ланцу стопудово нравится летать. Мы с ним отлично позанимались. А я разбираюсь в киборгах. Тед, на Шебе меня не просто так считали несчастливым. Я в первую очередь старался выжить сам, а люди... люди только мешали. Сейчас я думаю, что, наверное, относился к вам так же, как к вы, как большинство из вас, киборгам. Безликие объекты, которых не жалко. Утром один из бойцов споткнулся о меня и в сердцах пнул, а вечером напоролся на мину. Ошибка сканирования, пропуск зоны. Просто как ветку с дороги отвести Мне тогда было примерно столько же, сколько сейчас Лансу. Дэну совершенно не хотелось об этом рассказывать, да еще лучшему другу, но предостеречь его было важнее. «Но я-то его пинать не собираюсь», терпеливо возразил Тед, упорно не желая бояться ни Ланса, ни Дэна. «Вспомни тогда уж и Олега» которого ты напротив, за шкирку из джунглей вытащил. Мне просто хотелось сгущенки. А для Ланса еда не имеет значения. Ею его не подкупить. Зато у нас есть кошка. Это гораздо круче, ухмыльнулся пилот. Денька, мы все равно не можем постоянно его контролировать, разве что снова в клетке запрем. Ты этого хочешь? Нет, нехотя признал Рыжий. Но я считаю, ему еще рано доверять что-то настолько серьезное. «Не доверишь, не узнаешь», — пожал плечами тэд «По-моему, он прекрасно справился. Нормальный котик, только зашуганный. Спорим, я его и без сгущенки смогу приручить?» «Спорим», — обреченно согласился Дэн, видя, что друга не переубедить. «На пиво? Ха! Идем ва-банк! На внеочередное дежурство!» тэд протянул ему руку. «Вот увидишь, я воспитаю из него отличного второго пилота». «И тогда ты, наконец, от меня отстанешь?» С надеждой поинтересовался навигатор, вместо руки сунув в еще мокрую ладонь напарника полотенца. не Тогда ты вдохновишься его примером и тоже полюбишь водить!» Тед небезосновательно подозревал, что проблема не в антиталанте, а в мозгах друга, точнее, в подсознательной неприязни Дэна к летающим и разбивающимся вместе с ним машинам, как и любовь к теплу после морозильника черной звезды и криокамеры космического мозгоеда. Хотя в случае необходимости киборг мог запросто поднять температуру тела изнутри. Дэн не спорил, но логично замечал, что и с сознанием-то еще не до конца разобрался. А с его бонусным уровнем тем более. — Спорим? — Как-нибудь потом, — отвертел спилот. — А то я уже от голода умираю. Мы ж честно вас ждали. Станислав с Дэном тоже сочли альфианское угощение крайне необременительным, зато привезли уйму информации, делиться которой удобнее всего за едой. «И то, и другое лучше заходит». «Гофуити пифовница!» Тед громко с энергией гусеницы хрустел капустным салатом. «Но могло быть и хуже. Например. Например, общественный сортир. Тогда бы они вообще со смеху лопнули». «Да уж», — мрачно согласился Станислав, представив, как это могло бы выглядеть в исполнении алькуявца. «Не дай бог, в прямом смысле». «А почему у них такие странные имена?» Полина со вздохом отобрала у Ланса масленку с почти доеденным куском масла и переставила на другой конец стола. Ланс тоже вздохнул про себя и переключился на сахарницу, стремясь набрать необходимое количество калорий с минимальными усилиями. Сегодня он много потратил на два стандартных пайка. Нет, Ланс об этом не жалел. Он соскучился по нормальным нагрузкам. Но по нормальной кибер-еде еще больше. Алина ему даже пробовать человеческую пищу запрещала. А потом хоп, смена владельца, и жри, что дают. Сахарницу тоже отобрали, положили дополнительную котлету. У алькуявцев нет звукового языка. Они общаются по альсвязи, оперируют образами, а не словами. Имена им дали альфиани для своего удобства. Первый главный, ну это понятно. Второй четвертый. Второй недоношенный отпрыск четвертого. Доношенному потомку присвоили бы следующий порядковый номер в поселке. Логично. Одобрил Михалыч, тоже любивший, чтобы все отвертки в ремонтном патронташе лежали строго по номерам. Потом нам устроили экскурсию по базе, продолжил Дэн, пока Станислав расправлялся с супом. Разумеется, не по всей, но все равно было интересно. Альфиане изучают межвидовые взаимодействия воздушного планктона, чтобы использовать эту технологию для самосортировки строительных микроблоков. И, кажется, добились значительных успехов. Полина чуть слышно застонала от зависти. «Знала бы, выпрыгнула бы из корабля раньше Дэна». «А мы к ним больше не пойдем?» «Нет, мы уже и так злоупотребили их гостеприимством», — разочаровал девушку капитан. «Но корабль на решетку перегнать все равно надо. Взлетать удобнее всего в темноте, когда небо очистится. Что там с разгрузкой?» «Еще примерно на час работы осталось», — доложил тэд «Но меня больше погрузка беспокоит. До вечера пол высохнуть не успеет, груз снова к нему приклеится». «И на следующей станции мы его только вместе с покрытием отдерем. А какой-нибудь растворитель для этой смолы есть?» «Сть, но унгсгонгт!» — развел руками, точнее, хлебом и насаженной на вилку котлеты Михалыч. «Это чь не рыдкая, дорогая штыка!» «Юбль стрелленым лыркенкупш!» Посовещавшись, космолетчики решили застелить грузовой отсек двойным слоем все той же пленки и поставить груз на нее. Между собой слои легко разъединятся, а пол пропал пока лучше не думать, чтобы не расстраиваться. Страшно представить, сколько за него запросит клининговая компания. Команда перешла к десерту и к пропавшему спутнику. «Значит, саркофаг», — задумчиво протянул Вениамин. «Ручаюсь, наши военные инженеры тоже расковыряли спутник другой, но оглашать полученные данные постыдились». Станислав кивнул. «Скорее побоялись». Как дыма без огня, так и алькуявцев без навцев не бывает, а вместе эти расы представляют нешутошную военную мощь. «Кстати, возможно, из-за альсвязи они и спелись предположил Вениамин. «Алькуявцы обеспечивают ею навцев, а те расплачиваются защитой, и отсюда же запрет на использование наших средств связи, видимо, религиозного характера». Но против комбинации технологий алькуявцы вроде не возражают. Альфиане же пользовались их спутником через какие-то переходники но огромные объемы информации, как в инфранете, через этот спутник не прокачивали. Все строго по делу. Не дергали, так сказать, духов предков по пустякам. «Кому черный, кому зеленый?» — поинтересовалась Полина, берясь за чайник. «Мне, пожалуйста, кофе!» — в один голос ответили Дэн со Станиславом. «Я вот еще чего подумал», — продолжал доктор, вернувшись к исходной мысли. «Ведь явцами и навцами мы вступили в контакт еще полстолетия назад, а другие раз и того раньше». Наверняка все уже давно удовлетворили свое любопытство и почтительно обходят спутники стороной. Так кому они могли понадобиться, если их даже перепродать нельзя? «Вот», — Станислав торжествующе направил на друга десертную ложечку, «я тоже задался вопросом. Может, дело не в высоких технологиях, а в чем-нибудь пониже?» И спросил у Дууса, знает ли он, как устроен алькуявский спутник. Но за вычетом неуловимого духа предка». Вопрос, конечно, был не слишком тактичный. «Альфианин от смущения чуть скафандр насквозь не проскреб», уточнил Дэн. Но он все-таки ответил. «Техническая начинка спутника слишком специфична, чтобы использовать ее где-то еще. Зато сам скелет покрыт мономолекулярным слоем родия, защищающим его от разрушения и что-то там отражающим или поглощающим, не помню. Почти 300 грамм родия на каждый спутник. Тут-то я и понял, куда... И почему они исчезают? Команда тоже. Тощий Грег? Больше некому. Особенно учитывая его склонность тащить все маломальски ценное, вон даже альфианскими глистами в красивых коробках не побрезговал. Наверное, первый спутник он хапнул просто из любопытства, разобравшись, что это принялся выискивать их уже целенаправленно. И навцы до сих пор его не поймали? Он жадный, но не глупый. Одно дело спереть спутник с орбиты густонаселенной планеты, где полно и патрульных, и видеонаблюдений. Совсем другое в такой вот космической глуши. Беспомощные колонисты будут сидеть без связи несколько дней, а то и недель месяцев, пока их собратья не спохватятся и не пришлют новый череп Йорика и прилагающегося к нему потомка. Я пообещал сообщить о пропаже спутника первому же встреченному Навскому или Алькуявскому кораблю, «Но, боюсь, это не сильно ускорит дело». «Хренов гробокопатель!» — возмутился Тед. «Воровать ценный жизненно важный для колонии прибор, чтобы сдать в скупку 300 грамм металла?» «300 бесхозных грамм металла, который по нынешнему курсу в 10 раз дороже платины», — уточнил Станислав. «Да, пролететь мимо такого лакомого куска Грек не смог бы», — согласился Вениамин. «Ты рассказал о нем Альфианам?» «Нет», — сокрушенно признался капитан. Подумал, что они передадут это алькуявцам, алькуявцы пожалуются навцам, а те скоро на расправу. Если бы мы застукали Грега на месте преступления, другое дело. А так это всего лишь мои домыслы. Грегом больше, Грегом меньше, проворчал тот. А если без домыслов сказать, что он околачивался возле Хаваара и пытался нас ограбить. А Грег скажет, что для грабежа и околачивался. Это наше с ним личное дело, а никакого спутника в глаза не видел. И в свою очередь обвинит нас, после чего нафцы на всякий случай закроют доступ в Магелланово облако нам обоим. Только Грег приспокойно сменит корабль и продолжит мародерствовать, а мы останемся на бабах». «Я не нашел на его яхте никаких улик», — поддержал капитана дэн «Но родиевый слиток легко спрятать металл и металл серебристый, расплющить и сунуть за металлическую же панель. Тогда на сканере он отобразится как заплатка» а от выпотрошенного спутника Грэг мог успеть избавиться, пока нас ждал. «Вот видите, ничего не докажешь». Станислав вытер пальцы салфеткой и откинулся на спинку стула. «Придется действовать по старинке». «Это как? Порчу на него наслать, что ли?» «Почти. Наслать на него Роджера с коллегами. Пусть повнимательнее присмотрятся к мерзавцу. Может, удастся подловить его, если не на краже спутника, то на чем-то не менее противозаконном» и надолго упечь в тюрьму, пока он своими выходками межгалактический скандал не спровоцировал. «Надо было посильнее ему двигатель разломать», — с досадой сказал тэд «чтоб не смог никуда ушкандыбать, пока мы не вернемся и не допросим его с пристрастием». «Кто ж знал?» — капитан встал из-за стола, подавая пример остальным. «Ладно, пошли разбираться с грузом. Сейчас это наша первоочередная проблема».